— Почему именно для вас? — Почему? Николай буравил Грея тяжелым взглядом, потому что она больше, чем часть эксперимента. Она моя дочь. Ногти Елены оцарапали запястье Грея. Женщина резко повернулась к Николаю. Очевидно, эта новость стала для нее неожиданностью. Неудивительно, что Грея и его спутников привезли в Чернобыль находящийся за тысячи километров от Индии. — Еще до того, как закончится этот день, вы узнаете, на что я способен. Николай склонился над Грэем. В его глазах горела решимость, и я получу свою дочь обратно. Восемь часов двадцать минут. Южно-Уральские горы. Генерал-майор Савина Мартова находилась в самой сердцевине операции «Сатурн». Позади нее жужжал и пощелкивал электропоезд. Он доставил ее сюда и теперь ждал, чтобы отвезти обратно. Поезд стоял в сотне метров от того места, где рельсы, заканчиваясь, упираясь в горно-рудный комплекс номер 337, заброшенную ныне систему урановых рудников, подобно сотам пронизавшую шахтами южноуральский горный массив. Когда-то в ГРК-337 по 18 часов в сутки гнули спины заключенные, работая в темноте и медленно умирая от радиации. Сегодня это была свалка сломанного горнопроходческого оборудования, соседствующего с грудами камней. В течение пяти лет небольшая команда шахтеров и взрывников успела до краев заполнить несколько шахт породой, изъятой в ходе работ по подготовке операции «Сатурн». Площадка, на которой должен был разыграться главный акт операции «Сатурн», представляла собой небольшую размером с вестибюль гостиницы рукотворную пещеру, вдоль стен которой выселись строительные леса возникшая в результате направленного взрыва, она была завалена различным шахтерским оборудованием, транспортными лентами, гидравлическими лебедками, распылителями инертной пыли, водяными помпами, брандспойтами. После всего этого возвышалась компактная бурильная установка, оснащенная твердосплавным буром с зубьями из скорбида вольфрама. Частично все это будет вывезено следующим поездом, остальное бросят здесь. Савина наблюдала за тем, как экскаватор грузит выработанную породу в одну из вагонеток поезда, на котором она приехала. Он сделает еще один рейс в ГРК-337. Все шло согласно расписанию. Она стояла, уперев кулаки в бедра, широко расставив ноги и озирала место проведения операции. Ее никак не покидало возбужденное после телефонного разговора с Николаем состояние. Она знала, что сын упрям и склонен к принятию поспешных решений, и поэтому жалела, что рассказала ему про Сашу. Савина не ожидала, что его реакция окажется столь глупой. — Где его? — Без страстия! У них по-прежнему оставалось 10 омега-субъектов. Более чем достаточно посевного материала для Москвы. Сил этих десяти вполне хватит, чтобы вручить ему весь мир и повести человечество в эру нового возрождения к восстановлению Российской империи. Советы будущему царю будет давать не один раз Путина целых 10. Десять необыкновенных савантов, которые, будучи собраны вместе и стимулированы, сумеют покорить время и пространство, поставив их ему на службу. Неужели он этого не видит? Что значит судьба одного ребенка на фоне подобной перспективы? Впрочем, не одного ребенка, а двух, если считать Петра, сына Николая. Однако дар этого мальчика, хоть и был силен, обладал малой ценностью. Много ли пользы от эмпатии, когда создаешь новый мир? Если мальчик не вернется, то единственной потерей станет его генетический потенциал. Безусловно, это тоже потеря, но вполне переносимая. Кроме того, еще существовала надежда на то, что мальчик вернется.